Глава шестая. Титан. Али смотрела на полированный потолок красного дерева, украшавший все каюты на борту Титана. Само слово «каюта» для описания этого места казалось Айли забавным, так как она привыкла пользоваться им, когда отделила жилое помещение с дюжими и потными мужчинами на борту 26-футовой контессы. Спальни на борту Титана скорее напоминали президентский люкс в гранд-отеле «Осло». Судно тоже находилось в безупречном состоянии. Хотя яхта не использовалась членами семьи большую часть года, здесь оставалась верная команда посолта, моряки, которые поддерживали высочайшие стандарты качества. Алли предполагала, что их работа оплачивалась из фонда, учрежденного посолтом незадолго до смерти. Как и многое в мире их приемного отца, такие вещи просто случались, и Алли не ставила их под сомнение. Солнечный луч проник через щелку в занавесках и упал на лицо Алли. Она гадала, сколько времени у нее остается, прежде чем плач Бера в люльке у дальнего конца кровати возвестит о начале рабочего дня. Было бы удивительно, если бы этой ночью ей удалось поспать больше получаса, хотя тихая средиземноморская рябь в июне практически не вызывала качки. Алли настолько привыкла к ощущению воды под днищем судна, что чувствовало лёгкое касание каждой волны. Это в сочетании с какафонией мыслей в голове не способствовало здоровому отдыху. Ситуация, в которой Алле оказалась, сама по себе была довольно напряженной. Ее сестры со своими любимыми собрались для того, чтобы официально почтить память отца. Но Алле предстояло согласовать еще множество других вещей. В конце концов, именно она видела Титану побережье Делоса вскоре после смерти Посолта. У нее сохранилось яркое воспоминание о том, как она лежала на палубе Нептуна, принадлежавшего Тео, и тот взволнованно сообщил, что его друг заметил со своего катамарана суперяхту компании Бинетти, название которой она знала с детства. У Алли в животе запорхали бабочки при мысли о возможности познакомить Тео с посолтом. Уже влюблённая по уши, она не видела смысла откладывать неизбежное. Алли радировала на «Титан», ожидая услышать знакомый размеренный голос капитана Ханса. Но не получила ответа. Кто бы ни управлял яхтой, он явно принял решение уходить от Алли на полной скорости. «Похоже, твой отец убегает от тебя», — заметил Тео. Когда Георг и Ма уведомили сестер, что Па Соут завещал тайно похоронить его в открытом море, чтобы не причинять боли своим дочерям, Алли пришла к выводу, что она нечаянно столкнулась с похоронной церемонией. В сущности, она даже чувствовала себя виноватой из-за того, что нарушила последнюю волю отца. Однако, с учетом недавних событий, она начала сомневаться во всей этой истории. Она вспомнила, что «Титан» был не единственным судном, стоявшим в тот день на якоре у побережья Делоса. Когда друг Тео радировал ему о «Титане», Он упомянул о втором плавучем дворце, стоявшем поблизости. Это была яхта «Олимпия», принадлежавшая печально известному Кригу Эссу, владельцу Lighting Communications. Еще более странным фактом были сообщения о смерти магната, которые появились в тот самый день и мелькали в заголовках газет по всему миру. Волны вынесли на берег его тело. Очевидно, он совершил самоубийство. Алли вдруг испытала приступ тошноты. Почему она не изучила это событие более пристально? И это была не единственная странность, как будто связывавшая посолта и Крига Эссу. Координаты Мэри, которые были выгравированы на армиллярной сфере и лишь недавно обнаружены ее сестрами, указывали на Аргединхаус в ирландском графстве Западный Корк. Несколько дней назад Алли узнала от Джека тревожную новость, что поместье принадлежало некоему Эссу. Хотя здание давно стояло заброшенным, Эссу числился его последним зарегистрированным владельцем. То, что раньше казалось Алле нелепым совпадением, теперь вдруг обретало очертания зловещей тайны. Не было секретом, что Зет, сын Крига Эссу, питал нездоровое пристрастие к сёстрам Деплеси, граничившее содержимостью. То, как он заманил юную Майю в свои объятия, благодаря привлекательной внешности и вкрадчивому обаянию, лишь для того, чтобы бросить ее, когда она больше всего нуждалась в нем, по-прежнему бесила Алли. Она часто думала, что Зет умышленно вознамерился причинить вред ее сестре. Алли не сомневалась в том, что этот урод, как она язвительно отзывалась о нем, переключил свое внимание на электру по заранее составленному плану. Несомненно, Зат рассчитал, что если кто-то из сестёр Майи и примет его в качестве любовника после того, как он обошелся с ней, то это будет Электро. Для хищника его породы пристрастие к алкоголю и наркотикам было слишком соблазнительной уязвимостью. Было логично, что Тигги тоже оказалась у него под прицелом. Ее склонность видеть хорошее в каждом человеке в сочетании с тягой к духовным исканиям и раньше позволяла использовать ее в корыстных целях. Алли была чрезвычайно рада, что Тигги не поддалась на обольщение Зеда, и вместо этого нашла замечательного Чарли Кеннайрда. Алли была уверена, что Пассолд никогда не упоминал имени Эссу. В сущности, это был один из первых вопросов, с которыми она обратилась к Майе после возвращения в Атлантис примерно год назад. «Я уверена, что тут нет никакой связи», — настаивала Майя. «Они не были знакомы друг с другом, верно?» А Делос, просто очень красивый остров, куда направляется множество яхт. Али начинала беспокоиться, что поспешный ответ Майи сводился к психологическому отрицанию той ужасной ситуации, в которой она оказалась. Али укоряла себя за невнимательность к присутствию Олимпии. В конце концов, что они все знали о жизни посолта, кроме его поместья и его яхты? Пока они росли, то практически не встречались с его друзьями или коллегами. Вероятность знакомства Па Солта и Крига Эссу была не такой ничтожной, как могло показаться. Алли закрыла глаза в надежде поспать еще час-другой. Как всегда, когда ей было не по себе, она вообразила глубокий, успокаивающий голос отца. Ее мысли обратились к Атлантису, где маленькой девочкой она видела, как Па Солт по выходным рассекала воды Женевского озера на быстроходном катере «Лазер». изящное судно, скользившее по водам в спокойные дни и почти не оставлявшее ряби за собой, казалось метафорой его жизни. Посол всегда был столпом силы и власти, но тем не менее он проходил по жизни с изяществом и сноровкой, восхищавшими всех окружающих. Однажды осенью Па заметил Алли, завистливо наблюдавшую с берега за его катером, и подвел Лазар к деревянному причалу у края сада. Привет, моя маленькая принцесса. «Здесь очень холодно. Думаю, Майя сейчас читает в гостиной. Не стоит ли тебе присоединиться к ней и посидеть в тепле?» «Нет, па. Я хочу посмотреть, как ты ездишь на катере». «Ага». Па одарил Алле тёплой улыбкой, которая неизменно поднимала ей настроение, какие бы проблемы ни возникали в течение дня. «Тогда, наверное, ты будешь моим старпомом». Ма говорит, что это слишком опасно». «Значит, очень хорошо, что сейчас она помогает Клавдии готовить ужин», — сказал он и подмигнул ей. Его мускулистые руки подняли Али с причала, так что она почувствовала себя легче пёрышка, и усадили к нему на колени. «Ты видела, что когда катер поворачивает, он кренится на борт? Когда мне нужно повернуть в другую сторону, я должен перейти на другой борт, пригнувшись под парусом». «Да, папа», — Али энергично кивнула. «Отлично». Он снял свой оранжевый спасательный жилет и стал надевать его на Алли. Естественно, она почти утонула в нем, и Пау усмехался, стараясь как можно туже затянуть шнуровку. «А как же ты, папа?» «Не волнуйся за меня, малышка. Ветер слабый, мы пойдем очень медленно. Видишь вон ту ямку?» Он указал на неглубокую выемку в белом корпусе. «Думаю, она как раз подойдет для тебя». Алли кивнула и заняла место в центре катера. Тебе нужно только глядеть вперед и раскинуть руки для равновесия. Мы собираемся описать большой круг, который приведет нас обратно к причалу. А это значит, что я буду отклоняться только в левую сторону. Вот эта сторона, видишь?» Али кивнула, ощущая легкую дрожь предвкушения. «Ну хорошо». Он снял ногу с причала, и лазер начал дрейфовать в сторону. Па взялся за большую черную ручку, которую Алли определила для себя как рулевое устройство. «Но мы стоим на месте, па!» — разочарованно воскликнула Али. «Когда ходишь под парусом без мотора, не все зависит от моряка. Нам нужно подождать ветра». Словно по сигналу, Али ощутила, как порыв ветра увлёк лазер прочь от причала. Ветер зашелестел в её густых каштановых волосах, и сердце встрепенулось. «Поехали!» — крикнул па. Айли помнила свой восторг от близости воды. Лазар скользил по спокойному озеру, недвижимый ничем, кроме ветра вокруг них. Она оглянулась на величественный сказочный замок Атлантис. Заснеженные горные вершины круто вздымались за бледно-розовым домом, и Алли чувствовала себя счастливой в таком волшебном месте. «Я собираюсь ускорить разворот», — предупредил Па. «Это значит, что лодка чуть больше накренится в мою сторону. Не забудь развести руки для равновесия». Алли повиновалась. «Отлично, девочка, превосходно». Па широко улыбнулся, когда Алли без усилий приспособилась к изменению угла наклона и возвышения. Солнечные блики плясали на стеклянистой водной глади, и Алли позволила себе закрыть глаза. В тот день она впервые ощутила свободу, которая возвращалась каждый раз, когда Алли оказывалась на воде. Когда Па умело направил лазер к причалу и помог Али высадиться на берег, сияющая улыбка дочери все объяснила ему. «Ну вот, моя маленькая принцесса, теперь ты тоже это чувствуешь. Ничто не сравнится с плаванием по озеру. Это лучшее в мире место для размышлений». «Поэтому ты так часто выходишь на озеро?» Он довольно хмыкнул. «Пожалуй, это не совпадение. Совпадения случаются редко». Он отвернулся от Алли и посмотрел куда-то вдаль через озеро. Иногда папин взгляд затуманивался, и Алли казалось, что он мысленно переносится в другое место. «Совпадение лишь означает, что есть какая-то связь, которую предстоит обнаружить». Он снова посмотрел на Айли. «Извини, малышка, просто я очень рад узнать, что ты разделяешь с отцом его любовь к плаванию под парусом». «Как думаешь, я смогу брать уроки?» — прощебетала Айли. «Хм, думаю, это можно будет устроить, если ты сможешь совмещать их с уроками игры на флейте». Он снова подмигнул ей. «Конечно, папа». «Думаешь, однажды я стану такой же умелой, как ты?» «О, нет, Али. Думаю, ты превзойдёшь меня. А теперь иди в дом и погрейся. Да, и не рассказывай, Ма, о нашей маленькой прогулке». «Хорошо, папа», — ответила Алли, освобождаясь от спасательного жилета. Потом она, стремглав, побежала по причалу к стенам и башням Атлантиса. А гуканье Бера пробудило Алли от ее полусонных видений. Она потёрла глаза ладонями, Радуясь тому, что смогла хотя бы немного отдохнуть, соскочила с кровати и подошла к колыбели. При виде матери Бэр протянул ручки и запищал от удовольствия. «И тебя тоже с добрым утром», — сказала Алли, поднимая сына на руки. «Проголодался, маленький джентльмен? Боюсь, меню нашего завтрака будет довольно скудным». Она привычным движением расстегнула пижамную рубашку, и Бэр принялся радостно сосать, пока Алли глядела в иллюминатор. Она ничего не могла поделать с противоречивым ощущением вины и удовольствия, бушевавшим внутри. Разумеется, ей было приятно снова увидеть Джека, наблюдать за тем, как он рассказывал по прогулочной палубе вчера вечером. И этого было достаточно для подтверждения не только ее чувств, но и их глубины. Вместе с тем она собиралась приплыть в то самое место, где всего лишь год назад она была ошеломительно счастлива с Тео. Если бы только сейчас он мог находиться рядом с ней, Это путешествие было бы гораздо легче. Али не была склонна потакать своим желаниям, но она остро сознавала, что оказалась единственной из сестер, не имевшей человека, которому она могла бы полностью довериться или черпать у него силы. Хотя она была искренне рада видеть своих сестер и их избранников на борту Титана, их присутствие сыпало соль на свежую рану, оставшуюся после безвременной и жестокой гибели Тео. Даже Электра завела себе юриста по правам человека. Айли усмехнулась, понимая, что ее насмешка происходит от сестринской любви, а не от ожесточения. Она посмотрела на Бера, у которого были ласковые глаза Тео и зачатки его непослушных темно русых волос. «Ох, что за путаница!» — вздохнула Алли, «Хотя, наверное, не стоит особенно беспокоиться». Алли думала, что, скорее всего, она упустила шанс на будущее отношения с Джеком, поскольку умолчала о сыне. Озадаченное выражение лица Джека, когда вчера вечером она познакомила его с Бэром, дало ей понять, что это было не лучшее решение. Вероятно, он считает меня сумасшедшей, Бэр. Сначала я анонимно приезжаю в Прованс и стараюсь незаметно вытянуть информацию о его семье. А как только он прощает меня за это, я начинаю осыпать его ежедневными сообщениями, но почему-то все время забываю рассказать о тебе. И если он считает, что у меня не в порядке с головой, То Бог знает, что обо мне подумает его мать. Алли посмотрела на часы, было около пяти утра. Скоро Мэри взойдет на борт, если только Георг убедил ее сесть в самолет. В последний раз она слышала от Джека, что потерянная сестра даже отдаленно не заинтересована в присутствии на этом круизе. Хотя, судя по выражению лица Георга перед отъездом, он был готов силком затащить ее в самолет, как бы она ни отбрыкивалась. Его спешный вылет в Дублин вчера днем только усилил беспокойство Алли. Она всю жизнь знала этого человека и очень редко видела его взвинченным, как и Посолта. то Алли застонала от расстройства. Иногда ей хотелось сделать с Георгом то, что она делала с членами своей команды перед очередной регатой — отвезти в город и напоить до упаду. В ходе своей карьеры яхтсмена она обнаружила, что едва ли не лучшим способом укрепить взаимное доверие было употребление изрядного количества алкоголя, когда люди рассказывали истории и свободно делились секретами. «Едва ли это случится теперь», — подумала она. Бер довольно заурчал. И Алли отнесла его обратно в колыбельку. Потом она пошла в смежную ванную, включила душ и начала мысленно готовиться к встрече со своей потерянной сестрой. Она думала о том, как странно будет увидеть ее воочию. Таинственный ребенок, которого посол отчаялся найти. Шесть сестер прочесали весь земной шар в ее поисках, и Али надеялась, что па, где бы он ни был, очень гордился достижениями своих воспитанниц. Разумеется, загадку изначальной пропажи Мэри еще предстояло раскрыть. Может быть, что-то пошло не так в процессе удочерения? почему Пасолт был так решительно настроен отыскать именно эту женщину. Пока Алли нежилась под струями горячей воды, ее всегда изумляло давление в трубах, поскольку яхта находилась в открытом море. Она пыталась сообразить, когда Мэри впервые появилась в жизни посолта. Сейчас ей было 59 лет. Пасолт умер в прошлом году в возрасте 89 лет. И это означало, что ему было около 30 когда он попытался удочерить ее, С учетом того, что он нашел Майю, когда его возраст приближался к 60 годам, Алле оставалось только гадать, какие события в жизни Мэри удерживали посолта от повторной попытки удочерить ее в течение 25 лет. Однако возраст Мэри, безусловно, облегчал для Алли восприятие крепнувших чувств между нею и Джеком, сыном этой загадочной женщины. Она улыбнулась, размышляя о курьёзности этой ситуации. «А я-то считала нашу семью самой необычной на свете», вздохнула Алли.